Записки. Смерть императрицы Елисаветы повергла в уныние всех русских, но особенно всех добрых патриотов, потому что в ее преемнике видели государя жестокого характера, ограниченного ума, ненавидящего и презирающего русских, не знающего совсем своей страны. неспособного к усидчивому труду, скуповы и расточительного, преданного своим прихотям и тем, кто рабский емульств. Как только он стал властелином, он предоставил двум трем фаворитам свои дела и предался всякого рода распутству. Он начал с того, что отнял земли у духовенства, ввёл множество довольно бесполезных, новшеств, большей частью в войсках Он презирал законы. Одним словом, всякое правосудие было предметом торга. Неудовольствие проникло всюду, и дурное мнение, какое имели о нем, привело к тому, что объясняли в дурную сторону и то немногое, что он сделал полезного. Его проекты, более или менее обдуманные, состояли в том, чтобы начать войну с Данией, за зашлезвик. Переменить веру разойтись с женой, жениться на любовнице, вступить в союз с прусским королем, которого он называл своим господином и которому собирался принести присягу. Он хотел дать ему часть своих войск, и он не скрывал почти ни одного из своих проектов. Со времени смерти императрицы его тётки дела литайно различные предложения императрицы Екатерине, которые она никогда не хотела слушать. постоянно надеясь, что время обстоятельства изменят что-нибудь в ее несчастном положении тем более что она знала без всякого сомнения, что в конце концов вовсе не могли коснуться ее положения или ее osoby без величайшего риска народ был всецело ей предан и смотрел на нее, как на свою единственную надежду образовались различные партии, которые думали помочь бедствиям своей родины Каждая из этих партий обращалась к ней в отдельности, и одни совершенно не знали других. Она их выслушивала, не отнимала у них всякой надежды, но просила их всегда подождать, полагая, что дело не дойдет до крайности, и считая всякую перемену такого рода несчастьем. Она смотрела на свой долг и на свою репутацию как на сильный оплот против честолюбия. Даже эта опасность, которой она подвергалась, была для нее новым блеском, всю цену которого она сознавала. Петр Третий был неизменной мушкой на очень красивом лице. Поведение Екатерины по отношению к народу было всегда безупречно. Она всегда хотела, желала и жаждала лишь счастья этого народа, и вся ее жизнь будет употреблена лишь на то, чтобы доставить русским благо и счастье. В виде однако, что дела идут все хуже, императрица дала знать различным партиям, что пришло время соединиться и подумать о средствах, чему удивительно помогло оскорбление, которое ее супруг нанес ей публично. Поэтому условили, что как только он вернется с дачи, его арестуют в его комнате и объявят его неспособным царствовать. Действительно, у него голова пошла кругом. И, конечно, во всей империи у него не было более лютого врага, чем он сам. Не все были одинаково мнения. Одни хотели, чтобы это совершилось в пользу его сына, другие в пользу его жены. За три дня до намеченного времени нескромные речи одного солдата вызвали арест капитана Пассека, одного из главных участников тайны. Трое братьев Орловых, из которых старший был капитаном артиллерии, Немедленно приступили к действиям. Гетман и тайный советник Панин сказали им, что это слишком рано. Но они по собственному побуждению послали своего второго брата в карете в Петергоф, чтобы привести императрицу, разбудить которую Алексей Орлов явился в 6 часов утра 28 июня старого стиля. Как только она узнала, что Пассек арестован и что ради своей собственной безопасности нельзя было терять времени, Она встал и поехала в город. При въезде, в который встретили ее старший Орлов и князь Борятинский, и отвезли в казармы Измайловского полка, где при ее прибытии было только двенадцать человек и один унтер-офицер. И все казалось спокойным. Солдаты были все предупреждены, но оставались у себя. А когда они пришли, провозгласили ее самодержавные императрицы. Радость солдат и народа была неописуема. Оттуда ее повезли в Семёновский полк. Семеновцы вышли к ней навстречу, прыгая и крича от радости. Сопровождаемая таким образом, она отправилась в Казанскую церковь, куда явились конногвардейцы, гвардейцы неистовствуя от радости. Явилась гренадерская рота Преображенского полка. Они извинялись в том, что пришли последними, говоря, что их офицеры хотели помешать им отправиться, что иначе они без сомнений, были бы первыми. После них прибыла артиллерия и ее фельдцейхмейстер Гилбуа. Так провожаемая восклицаниями бесчисленной толпы, императрица прибыла в Зимний дворец, где собрались синод, сенат и все сановники. Составили манифесты, присягу, И все признали ее государней. Императрица собрала нечто вроде совета, составленного из гетмана, тайного советника Панина, князя Волконского, генерал-фельцмейстера и нескольких других, на котором было решено отправиться с четырьмя гвардейскими полками, кирасирским полком и четырьмя полками пехоты в Петергов, чтобы захватить Петра III. На этом совете князь Волконский сказал, что, к сожалению, вовсе не было легкой кавалерии. Только что он успел произнести эти слова, как его вызвал офицер и сказал ему, что полк гусар только что вступил в предместье. Во время этого совета прибыл канцлер граф Воронцов от имени незложенного императора, чтобы высказать императрице упреки за ее бегство и потребовать от нее объяснений этого. Она приказала ему войти, И когда он очень серьезно изложил причины, по которым он послан, она ему сказала, что она уведомит его о своем ответе. Он вышел, и в другой комнате все ему стали советовать пойти принести новую присягу. Он сказал, что для того, чтобы облегчить свою совесть, он просит позволения написать письмо, чтобы ответить о результате своей миссии. И что затем он принесет присягу, что ему и разрешили. После него приехали князь Трубецкой и фельдмаршал Александр Шувалов. Они были посланы удержать два первых полка, шефами которых они были, и чтобы убить императрицу. Они пали к ее ногам и рассказали ей своей миссии, и затем отправились принести присягу. Когда все это было кончено, оставили великого князя и несколько отрядов под ведением Сената для охраны города. А императрица в гвардейском мундире, она объявила себя полковником гвардии, верхом во главе полков, выступила из города. Шли всю ночь и под утро прибыли к небольшому монастырю в двух верстах от Петергофа, куда князь Голицын, вице-канцлер, доставил императрице письмо от бывшего императора. А немного погодя генерал Измайлов с таким же поручением Вот что подало к этому повод. Император должен был приехать обедать 28-го из ранее где он жил, в Петергоф. Как только он узнал, что императрица уехала оттуда, он встревожился и послал в город разных лиц. Но так как сторожили по распоряжению императрицы все подъездные дороги, то никто не возвращался. Он знал, что Два полка были в 30 верстах от города. Он послал привести их для своей защиты. Но эти полки отправились присоединиться к императрице. Ввиду этого старый фельдмаршал Миних, генерал Измайлов и несколько других советовали ему, взяв человек двенадцать, или отправиться к армии, или же броситься в Кронштадт. Женщины, которых было около него, по крайней мере, человек тридцать, отсоветовали ему это под предлогом опасности. Он послушался их и послал в Кронштадт генерала Девьера, которого адмирал Талызин, посланный императрицей, обезоружил, когда этот последний приехал, о чем император не имел никаких сведений. Но протянув свое раздумье до этого вечера, он наконец решил сесть с дамами и остатками своего двора на галеру и две яхты. и отправится в Кронштадт. По прибытии туда он потребовал, чтобы его впустили, но караульный офицер на бассионе у входа в порт отказал ему и пригрозил, что будет стрелять по галере этого принца, хотя в действительности у него не было пороха. Услыша это, он приказал повернуть обратно и отправился высадиться в Араненбауме, где он лег спать и на следующий день написал эти два вышеупомянутые письма. В первом из них он просил, чтобы ему позволили вернуться в Галштинию со своей любовницей и фаворитами, а во втором он предлагал отказаться от империи, прося лишь о сохранении ему жизни. Между тем у него было при себе полторы тысячи вооруженных людей Галштинского войска, более сотни пушек и несколько русских отрядов. Императрица отослала генерала Измайлова Этот придя к императрице бросился к ее ногам и сказал ей: "Считаете ли вы меня честным человеком?" Она сказала: "Да". «Ну, — возразил он: "Считаете, что я ваш. Я хочу, если вы мне доверяетесь, избавить мое отечество от большого кровопролития. Есть удовольствие быть с умными людьми. Я даю вам слово, если вы меня пошлете, что я один доставлю сюда Петра Третьего». Это он и выполнил. с письмом, чтобы иметь это отречение. Пётр Третий свободно написал этот акт и затем приехал с генералом Измайловым своей любовницей и фаворитом Гудовичем, в Петергов, где, чтобы предохранить его от возможности быть растерзанным солдатами, дали ему надежную охрану с четырьмя офицерами под начальством Алексея Орлова. Пока подготавливали его отъезд в Ропшу, загородный дворец очень приятный и отнюдь не укреплённый, солдаты стали роптать и говорить, что уже целых три часа, как они не видали императрицу. Что, по видимому, князь Трубецкой мирит эту государню с ее супругом, что ее надо предостеречь, чтобы она не доверялась, что несомненно ее обманули бы, погубили, а также их вместе с ней. Как только Екатерине стали известны эти толки, она отправилась к князю Трубецкому и сказала, чтобы он сел в карету и отправился в город, между тем, как она пешком будет обходить войска. Как только они ее увидели, крики радости и веселья возобновились. Петра Третьего отправили на место назначения. С наступлением ночи императрицы посоветовали возвратиться в город, потому что Двое суток она не спала и почти что не ела. Но войска просили ее не покидать их, на что она с удовольствием согласилась, видя их крайне восторженное отношение к ее особе. На полпути три часа отдыхали. И в десять часов утра 30 июня старого стиля 1762 императрица верхом во главе войска артиллерии совершила свой въезд в Петербург. при неописуемых радостных восклицаниях бесчисленного народа никогда нельзя представить себе более прекрасного зрелища Ее двор ей предшествовал а войска украсили дубовыми ветками фуражки и шляпы они затоптали ногами все новые одеяния какие дал им пётр Третий. таким образом с триумфом прибыла она в летний дворец где собралось и ожидало ее все, что было знатного или видного. Великий князь вышел к ней навстречу на середину двора. Императрица, как только его увидела, сошла с лошади и поцеловала его. Восклицания не прекращались. Отправились в церковь, где был отслужен молебен при громе пушек. Весь день крики радости продолжали раздаваться среди народа, и не было никаких беспорядков. Императрица легла спать и только что заснула, как поручик Пассек пришел разбудить ее, прося ее встать. Потому что усталость, бессонница и вино разгорячили мозги более обыкновенного, а любовь к ее особе возбудила в Измайловском полку опасения за ее безопасность. И простодушно они выступили в поход, чтобы прийти защитить ее. Когда пришли им сказать, что бояться было нечего и что она спит, Они ответили, что в этом отношении они могут и должны верить лишь собственным глазам. Императрица поднялась в два часа ночи и вышла к ним. Как только они ее увидели, раздались крики радости. Но серьезным тоном она им сказала, чтобы они пошли и легли и дали бы ей уснуть, и чтобы они верили своим офицерам, коим она им настойчиво советовала повиноваться. Они обещали ей это. Извиняясь и делая друг другу упреки в том, что дали себя убедить, чтобы таким образом разбудить ее. Они очень спокойно отправились домой, часто оборачивая назад голову, чтобы как можно дольше видеть ее. В Петербурге летом почти не бывает ночей. В следующие два дня крики радости продолжались непрерывно, но не было ни крайности, ни беспорядков. Дело очень необычное при столь сильных волнениях. Несколько недель спустя вновь появилась тревога за особой императрицей в этих войсках. И несколько вечеров они собирались, чтобы помочь ей или увидеть ее. Тогда она подписала приказ о том, чтобы они не собирались более. уверяя их, что она сама стоит на страже своей безопасности и что у нее совсем нет врагов. По поводу этого приказа они рассуждали: должно быть это правда, ибо не враг же она самой себе, чтобы считать себя в безопасности, если бы это было не так. С этого времени всё остаётся величайшим спокойствии.